Инспектор Флинт вернулся в свой кабинет вместе с сержантом Ядцем и закрыл за собой дверь. Яц, сказал он, — «то, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. Я не хотел говорить об этом там, но у меня есть неприятное ощущение, что я знаю, почему этот козел так чертовски самоуверен». «Тебе приходилось встречать убийцу, который был бы так дьявольски спокоен после 36 часов допроса, сознавая, что мы точно знаем, где находится труп его жертвы?» Сержант Яц покачал головой. «Я в свое время повидал немало крепких парней, особенно после того, как прекратили вешать. Но этот даст им сто очков вперед. По-моему, он совершеннейший псих. Флинт...» Не поддержал эту идею. «Психи легко раскалываются», — сказал он. «Они признаются в убийствах, которых не совершали, или наоборот, которые совершили, но так или иначе они признаются, а Уилл ни в какую. Он сидит и учит меня, как вести расследование». «Теперь смотри сюда». Он открыл дело и достал оттуда записки Уилта. «Тебе тут ничего не кажется странным?» Сержант Яц дважды внимательно перечел заметки. — Ну, похоже, он не слишком высокого мнения о наших методах, — наконец сказал он, — и мне вовсе не нравится его замечание о низком интеллектуальном уровне среднего полицейского. — А как насчет пункта 2 под пункт Г? — спросил инспектор. — Изобретательность как отвлекающая «Тактика преступников. Отвлекающая тактика. Тебе это о чем-нибудь говорит?» «Вы хотите сказать, что он пытается отвлечь наше внимание от настоящего преступления или что-то в этом роде?» Инспектор Флинт кивнул. «Я вот что хочу сказать. Я готов поспорить, что когда мы доберемся до дна этой чертовой ямы, мы найдем там надувную куклу» одетую в тряпки миссис Уилт, да еще с влагалищем, вот что я думаю. Но это же безумие. Безумие, черта с два, это специально задумано, — сказал инспектор. Он и сидит, как проклятый манекен, и плюет на нас, потому что знает, что мы идем по ложному следу. Лицо сержанта выражало полное недоумение. Но зачем? Зачем вообще было привлекать внимание к убийству? Почему бы ему не затаиться? И не вести себя как обычно. И заявить об исчезновении миссис Уилл. И потом ты забываешь о принкшимах. Исчезает жена, ну и что? Но ее друзья тоже исчезают, оставив дом в жутком беспорядке и в крови. Это уже надо как-то объяснить. Поэтому он наводит нас на ложный путь. И какая ему от этого польза, запротестовал сержант. Ну, отроем мы куклу. Но ведь не прекратим расследование. — Может, и нет, но это даст ему неделю, а за это время трупы разложатся. — Вы думаете... — Он воспользовался кислотой, как хай? — спросил сержант. — Просто ужас. Конечно, ужас. А, по-твоему, убийство — это одно очарование, так, что ли? Между прочим, они прищучили хая только потому, что этот дурак рассказал им, где останки. Держен пасть на замке еще с недельку, ничего бы они не нашли. Все бы смыло, к чертям собачьим. Кроме того, я не знаю, чем пользовался Уилд, но я знаю, что он интеллектуал, у него хорошие мозги, и он уверен, что не оставил следов. Для начала мы его допросим. Может быть, даже возьмем под стражу. А когда мы это сделаем, мы выкопаем надувную пластиковую куклу. Да из нас мартышек сделают, если мы представим в суде пластиковую куклу в качестве доказательства убийства. Мы будем посмешищем для всего мира. Суд откажется рассматривать это дело, а когда мы возьмем его вторично по обвинению в настоящем убийстве, знаешь, что произойдет. Вся эта братья из общества гражданских свобод вцепится нам в глотки, как целая стая вампиров. — Думаю, теперь понятно, почему он не начал вопить по поводу адвоката, — сказал Яц. Разумеется. Зачем ему сейчас адвокат? — Но если мы возьмем его повторно, адвокаты будут распихивать друг друга локтями, лишь бы получить возможность помочь Уилту. Представь только, какой они поднимут виск насчет жестокости и пристрастности полиции. Сам себя не услышишь. Его адвокаты будут на коне. Сначала пластиковая кукла, а потом вообще никаких трупов. Он выйдет сухим из воды. «Только сумасшедший мог все это придумать», — сказал сержант. «Или ебаный гений», — с горечью сказал Флинт. «Господи, что за дело?» Он с отвращением загасил сигарету. «Что мне сейчас делать? Еще потрясти его немного?» «Не надо». Я сам им займусь. Ты поезжай в тех училище и заставь его начальника признаться, что о нем думает он на самом деле. Собери всю грязь по капле. Должно же быть что-нибудь в его прошлом, что можно использовать. Флинт пошел в комнату для допросов. Уилл сидел за столом и делал пометки на оборотной стороне бланка для признания. Теперь, когда он начал чувствовать себя в полицейском участке, Если не как дома, то, по крайней мере, достаточно спокойно, он принялся размышлять, куда же делась Ева. Он вынужден был признать, что его беспокоили пятна крови в спальне Принкшимов. Чтобы занять время, он пытался сформулировать свои мысли на бумаге. Именно этим он продолжал заниматься, когда вошел инспектор Флинт. — Так... Значит, ты... — Парень не промах, Уилд, сказал он и потянул листок на себя. — Читать и писать ты умеешь, и у тебя логичный и изобретательный умишка. — Давай-ка посмотрим, что ты тут написал. — Кто такая Этель? — Сестра Евы, сказал Уилд. Она замужем за садовником, выращивающим овощи на продажу. Ева иногда гостит у нее по неделе. — А это кровь в ванне. — Интересно, откуда она там взялась? — А следы поспешного отъезда? — Я просто записывал свои мысли насчет состояния дома Прингшимов, — сказал Уилд. — Хочешь нам помочь? — Я и так помогаю расследованию. Кажется, официально это так называется. — Официально, может, и так, Уилд, но в данном случае это не соответствует действительности. «Вероятно, это не единственный случай», — заметил Уилд. «Одно из выражений для сокрытия грехов и преступлений. Кроме того, из-за этого человек может потерять свое доброе имя», — сказал Уилд. «Я надеюсь, вы сознаете, какой вред вы наносите моей репутации, задерживая меня здесь таким образом. Вполне достаточно, что всю мою оставшуюся жизнь на меня будут показывать пальцем, как на человека» который одел пластиковую куклу в шмотке своей жены и сбросил ее в шур. — Не хватало еще, чтобы все думали, что я убийца, черт бы вас, побрал. — Там, где ты проведешь оставшуюся жизнь, всем будет плевать, что ты сделал с надувной куклой, — сказал инспектор. Уилд ухватился за последние слова. — А, так вы ее нашли, — наконец обрадовался он. — Прекрасно. — Значит, я могу идти? — Сядь и заткнись, — прорычал инспектор. — Ты никуда не пойдешь. А если и пойдешь, то в большом черном фургоне. И я с тобой еще не кончил. Более того, я только начинаю. — Опять снова здорово, — сказал Уилд. Так и знал, что вы все по новой начнете. У вас у всех только условные рефлексы. Причина — следствие, причина — следствие. Что было сначала, курица или яйцо? Протоплазма или создатель? — Думаю, сейчас вы начнете спрашивать, о чем говорила Ева, когда мы собирались на вечеринку. — На этот раз, — сказал инспектор, — мне хотелось бы, чтобы ты мне подробно объяснил, почему ты решил спрятать эту чертову куклу на дне ямы. — Вот это уже интересный вопрос, — сказал Уилл и замолчал. Пожалуй, не стоило в данных обстоятельствах пытаться объяснить инспектору, о чем он думал, когда бросал куклу в шурф. Инспектор был не похож на человека, который может понять, почему муж способен мечтать об убийстве собственной жены, не приводя, тем не менее, свои мечты в исполнении. Наверное, будет лучше подождать, пока Ева не появится, живая невредима, прежде чем касаться этой неизведанной и иррациональной темы. Может быть, познакомившись с вы инспектор ему посочувствует. В ее же отсутствие на это рассчитывать не приходилось. — Считайте, что я просто хотел избавиться от этой жуткой штуки, — сказал он. — Ничего такого мы считать не будем, — заметил Флинт. — Скажем так, у тебя был пока неустановленный мотив, чтобы засунуть ее туда, — Уилд кивнул. — Готов с этим согласиться, — сказал он. Инспектор Флинт одобрительно кивнул. — Я так и думал. «Ну, и какой же мотив?» Уилт тщательно обдумал ответ. Он ступал на скользкую почву. «Давайте скажем, что это было нечто вроде репетиции». И «Репетиции?» «Какой репетиции?» Уилт немного подумал. «Интересное слово. Репетиция, — заметил он. Оно происходит от французского... — Плевать, откуда оно происходит, — перебил инспектор, — я хочу получить ответ. — Есть в нем что-то похоронное, если хорошо подумать, — продолжил Уилл свои изыскания в области семантики. Английское слово, означающее «репетиция», имеет одинаковый корень со словом, означающим «катафалк». Инспектор немедленно попался на удочку. — Похороны? Чьи похороны. А кого хотите? сказал Уилд жизнерадостно. Репетировать, повторять. Можно сказать, что когда вы проводите эксгумацию, вы повторяете похороны. Хотя я не думаю, что вы пользуетесь катафалками. Ради Христа заорал инспектор, не меняй тему. Ты сказал, что что-то репетировал. И я хочу знать, что. Просто одну идею, сказал Уилд одну из мимолетных идей, возникающих в воображении, которые порхают, как бабочки летом над поляной разума, подгоняемые легким ветерком ассоциаций, дождь которых возникает так внезапно. Право неплохо сказано. — Я так не думаю, — сказал инспектор, с горечью глядя на него. — Я хочу знать, что ты репетировал. Вот что я хочу знать. Я же сказал идею. Какую идею? «Просто идею, — сказал Уилт, — просто...» «Да простит меня, Господь, Уилт, — завопил инспектор, — если ты снова заведешь про этих блядских бабочек, я нарушу правила всей моей жизни и сверну тебе шею ко всем чертям!» «Я вовсе не собирался говорить на этот раз о бабочках, — ответил Уилт обиженно. Я хотел сказать, что у меня появилась идея написать книгу». «Книгу?» дрявкнул инспектор какую книгу сборник стихотворений или детектив детектив ответил уилт воспользовавшись подсказкой понятно сказал инспектор значит ты собираешься написать занимательный детектив дай ка я попробую угадать сюжет значит жилд был преподаватель тех училища который ненавидел свою жену и решил ее убить — Продолжайте, — сказал Уилд, пока у вас неплохо получается. — Еще бы, — сказал инспектор с удовлетворением. — Ну, этот преподаватель считает себя умным парнем, способным одурачить полицию. Он бросает пластиковую куклу в яму, которую должны залить бетоном, надеясь, что пока полиция возится, пытаясь ее оттуда достать, он спрячет тело жены где-нибудь в другом месте. — Кстати, Генри, где ты закопал миссис Уилд? «Давай покончим с этим раз и навсегда! Где ты ее спрятал? Скажи, тебе же самому будет легче!» «Нигде я ее не прятал. Я сказал это уже один раз и готов повторить еще хоть тысячу. Сколько раз можно говорить вам, что я не знаю, где она?» «Я скажу за тебя, Уилд. заявил инспектор, когда к нему вернулся до речи. «Мне и раньше приходилось встречаться с крутыми парнями». — Но перед тобой я снимаю шляпу. Ты самый крутой из всех, с кем мне когда-либо не повезло встретиться. Уилд покачал головой. — Вы знаете, инспектор, — сказал он, — мне вас жаль, честное слово. Вы не способны разглядеть правду, даже если она у вас прямо под носом. Инспектор поднялся и вышел из комнаты. — Эй, ты! — обратился он к первому уже попавшемуся детективу. Иди к нему и задавай этому поганцу вопросы, и не останавливайся, пока я не скажу. — Какие вопросы? — Любые, какие в голову придут. Не переставай спрашивать его, зачем он засунул надувную пластиковую куклу в яму. Спрашивай снова и снова. Я его раскалю, этого урода. Вернувшись в свой кабинет, он бросился в кресло и принялся думать. Тем временем в тех училищах сержант Яц... Сидел в кабинете мистера Морриса. «Извините, что я вас опять беспокою», — сказал он, «но требуется уточнить кое-какие детали насчет этого Уилта». Заведующий гуманитарным отделением устало поднял глаза от расписания. Он безуспешно пытался найти кого-нибудь вместо Уилта для группы каменщиков. Прайс не годился, потому что у него занятия с механиками, а Уильямс не согласится, он и так накануне ушел домой, С расстройством желудка на нервной почве и пригрозил, что вообще откажется подменять любого, кто в его присутствии хотя бы упомянет группу каменщиков еще раз. Оставался только сам мистер Моррис, и он был согласен, чтобы сержант беспокоил его сколько его душе угодно, лишь бы не идти на занятия к этим чертовым каменщикам. «Располагайте мной», — сказал он с любезностью, которая представляла любопытный контраст с его загнанным видом. «Какие детали вас интересуют?» «Только общее впечатление о человеке, сэр», — сказал сержант. «Какие-нибудь странности?» «Странности». Мистер Моррис на минуту задумался. «Если не считать безропотную готовность год за годом преподавать в самых ужасных классах, Мистер Моррис никаких странностей из Уилтом не знал. «Наверное, можно считать немного странной его фанатическую приверженность повелителю мух, но я сам никогда...» «Подождите минутку, сэр», — прервал его сержант Яц, торопливо записывая что-то в блокнот. «Как вы сказали? Фанатическая привязанность. Я имел в виду... мухам, сэр?» «Повелителю мух». «Это книга такая», — сказал мистер Моррис, сознавая, что вряд ли стоило об этом говорить. Полицейские казались не слишком большими ценителями всех тех изысков литературного вкуса, которые он привык считать признаком интеллигентности. «Надеюсь, я не сказал ничего лишнего». «Разумеется, нет, сэр. Все эти маленькие детали позволяют нам понять, как работает ум преступника». Мистер Моррис вздохнул. — Должен сказать, что когда мистер Уилд пришел к нам из университета, мне и в голову не могло прийти, что такое может случиться. — Конечно, сэр. — А мистер Уилд никогда плохо не отзывался о своей жене? — Плохо? Бог мой, да нет. Да и нужды не было говорить. Ева говорила сама за себя. Сквозь окно он посмотрел на работающую бурильную машину. — Значит, по-вашему, миссис Уилд была не очень симпатичным человеком? Мистер Моррис покачал головой. — Ева была ужасной женщиной. Сержант Яц облизал кончик своей шариковой ручки. — Как вы сказали, ужасный, сэр? — Боюсь, что так. Она как-то посещала мои вечерние занятия по элементарной драме. — Элементарной? — переспросил сержант и сделал соответствующую запись. — Да. Хотя в случае с миссис Уилт больше бы подошло определение стихийное. Она так экспансивно играла все роли, что была далека от убедительности. Ее демона это было нечто, такое трудно забыть. Она была импульсивной женщиной, вы это хотите сказать? — Давайте лучше скажем так, — заметил мистер Моррис. — Если бы Шекспир написал пьесу Так как ее интерпретировала миссис Уилд, то задушенным бы оказался Ателла. Понятно, сэр, сказал сержант, вы имеете в виду, что она не любит черных? Не имею представления о ее взглядах на расовую проблему, сказал мистер Уилд. Я говорил о физической силе. Сильная женщина, сэр, очень, ответил мистер Моррис с чувством. На лице сержанта отразилось искреннее недоумение. «Как-то странно, что такая сильная женщина дала себя убить Уилту и не оказала большого сопротивления», — сказал он задумчиво. «Я в это тоже не могу поверить», — согласился мистер Моррис. «Более того, это говорит о том, что Генри обладает фанатическим мужеством, чего я никогда в нем не подозревал. Наверное, в тот момент он обезумел». Сержант Яц ухватился за эти слова. — Значит, вы серьезно считаете, что он был не в своем уме, когда убил свою жену? — В своем уме? — Кто же в своем уме убьет жену и бросит ее тело? — Я хочу сказать, сэр, — перебил сержант, — не считаете ли вы, мистер Уилта, сумасшедшим? Мистер Моррис заколебался. У него в штате было немало психически неуравновешенных людей, но ему вовсе не хотелось это афишировать. С другой стороны, не исключено, что таким признанием он поможет бедняге Уилту. «Да, я думаю, можно так сказать», — в конце концов сказал Морису, у которого было доброе сердце. «Очень даже сумасшедший. Сержант, между нами». Любой человек, согласившийся учить таких кровожадных молодых негодяев, как у нас в училище, не может быть полностью нормальным. Только на прошлой неделе Уилд ввязался в перепалку с наборщиками и получил удар в лицо. Я думаю, это сказалось на его поведении в дальнейшем. Надеюсь, вы сохраните все, что я вам сказал в строжайшей тайне. Я бы не хотел... — Разумеется, сэр, — сказал сержант. — Ну... Не буду вас больше задерживать. Он вернулся в полицейский участок и доложил о своих успехах инспектору Флинту. «Совершенный псих», — провозгласил он, — так он считает. Он высказался вполне определенно. «В этом случае он не имел права держать ублюдка на работе», — сказал Флинт. «Он должен был уволить мерзавца». «Уволить? Из училища? Вы же знаете, учителей нельзя уволить». Надо сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы тебя уволили. Например, укакошить троих. Ну, что касается меня, то они могут получить этого мерзавца назад. Вы хотите сказать, он еще держится? Держится. Да он перешел в контратаку. Сначала он довел меня до нервного истощения, а теперь Болтон умоляет, чтобы его заменили. Больше не может выдержать напряжение. Сержант Яц почесал голову. «Понять не могу, как ему это удается, — сказал он. — Всякий подумает, что он невиновен. — Хотел бы я знать, когда он попросит адвоката. — Никогда, — сказал Флинт. — Зачем ему адвокат? — Если бы на допросе присутствовал адвокат и Лес с советами, я бы давно вытянул из Уилта правду».